В этот мир в общей сложности было привлечено 12 паразитов. Один сейчас был в интегрированном, человекоподобном роботе-помощнике по дому, 3H, Пикси. Двоих запечатали в сегодняшних боях. Хозяев четырех убил Лина, одного Эрика, освободив их. Еще четверо саморазрушились и тоже освободились. Все девять утратили своих хозяев, столько же, сколько здесь и собралось. Их истинные тела, духи теперь потянулись к Пикси. Все они были пушионовыми телами из одного измерения информации, изначально все двенадцать были одним сознанием. Обнажив свои истинное тело, они теперь пытались вернуться в одно существо, девять паразитов уже объединились, разделяя одно сознание, однако обладая девятью волями, они были бесформенной пушионовой массой. В таком строении, когда одна основа разветвляется на девять, способные видеть пушеоны, без сомнения подумал бы об одном из самых известных духов этой страны, восьми главам змеи орочи, хотя и с одной дополнительной головой. И она пытается захватить еще одно, с вытянутыми девятью шеями они напоминали змея, желавшего поглотить пикси. Пикси укрепила свой барьер воли и терпела бурю. Эта воля ведущая ее сейчас была передана ей человеком, которого можно назвать ее матерью. Даже сейчас эти чувства вливались от ее матери в матрицу пушонов и смешивались. Воля, что она не одна из тех, воля, что она не принадлежит себе, воля, что она существует для него. Воля одного человека обычно не должна быть в состоянии противостоять тем, но мать Пикси, Ханока, была необычной. Она была потомком элементов, в её винах текла кровь элемента света, элементы, волшебники, которые впервые практиковали магию в этой стране еще до создания чисел. Еще до организации и классификации четырёх систем и восьми типов использовалась классификация, основанная на традиционных атрибутах земли, воды, огня, ветра, света и молний. Элементы были созданы в соответствии с этой концепцией. Однако после утверждения классификации четырёх систем восьми типов, развитие волшебников, следующих традиционным атрибутам, стало считаться неэффективным, и развитие элементов прекратилось. Можно сказать, что это был один из частых сомнительных эпизодов скрытой истории развития магии. Однако элементы унаследовали дары, не связанные с магией. Во время расцвета магических исследований, когда свирепствовали страхи и суеверия относительно магии, те, кто на себе испытал разработку элементов, были наречены колдунами и ведьмами. Но они решили показать, что не будут угрозой, у них были ученые, которые включили в их гены абсолютное послушание к своему лидеру. Эта черта передается по наследству? Этот вопрос даже сейчас остался без ответа, мучая как психологов, так и генетиков. Даже идентичные близнецы вырастают с очень разными характерами. В свете этого можно было бы заключить, что характер не наследуется. Но с другой стороны, если посмотреть достаточно далеко на кровную линию, на детей, родителей, дедушек и бабушек, внуков, прадедушек и прабабушек, правнуков и так далее, покажется невероятная схожесть, которую нельзя объяснить просто факторами среды. С данными властью сложнейшей сдачи генетики сделали все, что могли. В итоге… Хотя нельзя сказать к лучшему это или к худшему, наследники элементов с высокой вероятностью обладали определенной чертой – зависимостью. Очень часто наблюдалось, что они выбирали себе одного особого человека, как правило противоположного пола, на которого сильно полагаются и привязываются. И сами наследники элементов верили, что их судьба написана в генах. Наверное, это оправдание для них было способом принять свою зависимость от другого, их зависимость не воспринималась общественностью как слабость. Некоторые ученые утверждали, что для этой зависимости существует более подходящее слово «верность». «Непоколебимая вера, что я принадлежу им, вера достаточно сильная, чтобы оттолкнуть слившуюся волю духов». Пикси противостояла атакам этого как раз между точкой, где Тацио сражался с паразитами, и точкой, где Эрика столкнулась на Оцугу. Достигнув этого места, таци увидел очертания девятиглавого дракона, головы которого возвышались над пикси, будто намереваясь ее поглотить. Он не мог увидеть пушоновую информационную структуру, но он знал, что там находится нечто, он видел это. Девять пушоновых информационных тел у своего основания соединились вместе. А разветвленные девять частей пытались схватить пикси. Этого было достаточно, чтобы напомнить ему девятиглавого дракона. Что это? А Лина, которая почему-то последовала за Тацией, воскликнула потрясённая. «Ты это видишь?» «Не то чтобы вижу, но как-то чувствую. Какая-то массивная сила давит на ту куклу. Таца, что же это такое?» «Исход того, что ты не слушала Анисаму!» Миюки ответила Лине. Прямой холодный голос заставил Лину замолчать. «Анисама говорил не убивать, но ты бестолково убила хозяев паразитов, а теперь тела свободно свирепствуют. Лина...» Как же ты намерена загладить этот проступок? На это она не могла молчать. Какой проступок? Я просто выполняла свой долг. Тогда зачисти последствия сама. Сможешь? Даже если ты не похожа на Анисому. Ты хоть знаешь, как решать все без насилия? Еще с предыдущего боя между этими двумя красавицами была опасная атмосфера. Сейчас было лишь продолжение. Я справлюсь. Просто смотри! Поняла вызов Лина и осторожно активировала магию ветра. «Эй, Лина!» Но как на это не посмотри, Ее нужно остановить. Это слишком безрассудно для того, кто понятия не имеет, как с этим справиться. Подумав об этом, Татси обратился умиротворяющим тоном. «Заткнись! Татси! Лучше молчи!» И затем она говорит такие слова. «Я обязательно должна завершить миссию успешно! Если нет, то зачем я вообще здесь?» Вспышка гнева Алины была направлена не только на Татси. Услышав ее крик, он это понял. «Здесь...» Не просто это место. Она также имела в виду, что стоит здесь и сейчас не как Анджелина Шилдс, но как Энджи Сириус. В какую-то секунду волосы у Лины обратно стали золотыми и глаза голубыми, её парад, не дрогнувший даже под тяжёлой зоной подавления магии Миюки, исчез. Она делала все возможное, как Анджелина шелц чтобы выполнить миссию, как Энджи Сириус пыталась быть Сириусом. Увидев ее тяжелое бремя, Тацу заколебался, прежде чем последовал за ней. В этом мгновение Алина активировала магическую атаку, суще шковала выстрелов, разорвала воздух и встретился с пустым пространством. Такое было вполне естественно. Магия Алины предназначилась для модификации физического события. У Алины просто не было магии для сражения с информационными телами. Сознание этого повернулось к Лине. Своим зрением Тацио увидел, как в ее сторону повернулись девять голов, и ни секунды позже обрушился шторм магии. Это было все, что мог попытаться сделать Тацию, чтобы их уничтожить. Когда они дрались в первой школе с информационным телом паразита, одержимой была лишь одна особа и был лишь один дух. Тогда уже было трудно, а сейчас их было девять. Он не ожидал, что выдержит шторм. Нет, он даже не ожидал, что в одиночку сможет хотя бы приостановить натиск этого. За его спиной Миюки поддерживала дополнительное вмешательство в том месте, где это существовало, но хотя Миюки могла ощутить пушёновые информационные тела, Она не могла их увидеть, поэтому вмешательство действовало плохо. А если увеличить поле, чтобы охватить все возможности, то помешают магиитацию. Едова выдерживающая оборона продолжила стоять, но было слишком рискованно для союзных сил хоть немного ослабнуть. Он спиной чувствовал давление, Миюки тоже тревожилась. Они знали, что, потеряв тела, паразиты потребляют магию и через какое-то время израсходуют всю энергию, но незнание того, сколько еще нужно продержаться, заметно истощило их силу воли. Такими темпами Миюки закончит так же, как и Лина. Из-за своей безрассудности сейчас Лина заперлась под оболочкой укрепления данных, без возможности эффективно нападать это было слишком большим препятствием. Магия, которая вмешивается в физические события, бесполезна. О физических атаках не может быть и речи, если возможно, то ментальная магия могла бы... Выбора нет. естественно зубы, Тацу решил сыграть последнюю карту. мики -хика, видишь, что здесь происходит?» «Да, я устанавливаю печать так быстро, как могу, поэтому продержитесь еще немного!» Голос, пришедший из устройства связи, был еще поспешнее, чем у «Какова вероятность того, что твоя печать подавит это?» Ответ пришел после небольшой задержки. «Честно говоря, даже не 50%!» Мучительно признался он. Услышав, как ответил мики -хика, Татсу не подумал о нем плохо. Татсу знал, что при прямом столкновении Микихика не дает необдуманных обещаний. Микихика, достаточно будет и на время. Сможешь подавить это на 10 секунд. Услышав просьбу Татсу, не только Микихика, но и остальные открыли рот от изумления. С отсутствием поддержки или доказательств это была лишь просьба. В плохом смысле это была слепая вера. Тем не менее сделать это без доверия невозможно. Понял. По крайней мере так считал Микихика. «На 10 секунд я не несмотря ни на что удержу это. Я сообщу, когда начну, поэтому Тация, делай свое дело!» У Тации был план, и на него необходимо 10 секунд. Чтобы дать это время, необходима его сила. Микихико воодушевился доверием, возложенным на него Тацией. «Тация-сан, я тоже помогу!» Решительный голос Ханоки последовал за Микихико. Она не пыталась с ним соперничать. У нее было лишь одно простое намерение. Она хотела быть силой Тации. «Отлично! Микки я на тебя рассчитываю!» «Хорошо! Три, два, один, сейчас!» Выкрикнул Микки и высвободил антидемоническое пламя Гаруды. Пламя разошлось вокруг этого, вокруг девятиглавого дракона, в которого объединились паразиты и обхватил информационные тела. Будто бы два змея сражаются друг с другом. Под ними Пикси умственно это отталкивало. Псионовые узы, держащие Пикси, возобновлялись так же быстро, как и потреблялись, Ханако увидела, как псионы почти полностью захватили нижнюю половину Пикси. Конечно же, Татсу не собирался наблюдать молча. По сигналу Микихи Тация протянула руку, которой не держал кат. Этой рукой он обхватил Миюки за талию и подтянул ее ближе. Безмолвный крик или, может быть, крик восторга. В этот миг зона подавления магии Миюки и рассеивания заклинаний Тацу исчезли, но Микихи и Ханока, как и обещали, держали это на расстоянии. Удерживаемая руками тации и с изумлением на лице, Миюки подняла голову. Тация придвинулся ближе, и они коснулись лбами. Глаза их растаяли вместе. Носы коснулись, и губы становились все ближе и ближе. Миюки, смотри! Тация твердо прошептал Миюки. Невидимый свет потек от нее к нему. Ауры между ними запульсировали. Я вижу, это они сама! Возможно, это были слова, сказаны не устами, но выраженные сердцем. Их связь продлилась одно мгновение, и с десяти секунд еще оставалось больше половины. Левой рукой Татсу прижал голову Миюки себе к груди, обеими руками Миюки обхватила его, правой рукой Таци указал на это. Миюки в своем сознании теперь ясно различила фигуру этого. Способность Таци видеть информационные тела, Миюки увидела это зрением Татсу, они освободились от печати, и она высвободила свою врожденную магию. Внешная системная магия психического вмешательства кацит, магия замораживающая душу. Магия миюки ударила по самим духам, успокаивая пушеовые информационные тела и лишаная сосуда. Это исчезло в небытие.